Глава 5 Встречу с Сабиной Дана назначила в кафе «Аладдин» в старом городе. Выбирая это место для встречи, Дана исходила из того, что ей все равно надо ехать в контору докладывать Дамеру результаты судебного процесса. Конечно, он уже все знает. Наверняка Эмиль Фишер, а скорее всего его мамаша, связались с родственником и поблагодарили за чудесное спасение. В принципе, доклад Дамеру мог подождать до завтра, А сегодня Дана могла с чистой совестью отдохнуть, но пыл, с которым Сабина просила о немедленной встрече, произвел на нее сильное впечатление. Неужели старая подруга не преувеличивает, и над ее пинхасом действительно нависла какая-то реальная опасность? Дана, как и обещала маме, позвонила Сабине сразу, как добралась до дома. Но разговор сложился совершенно не так, как ожидала Дана. Не было в нем ни сердечности людей, хорошо относящихся друг к другу, но долго не встречавшихся, ни интереса добрых подруг к событиям жизни друг друга. Услышав в трубке голос Даны, Сабина громко всхлипнула и засопела. «Сабина, ты плачешь?» – испугалась Дана. «Что случилось?» «Сабина, дорогая, не плачь. Ну, пожалуйста». «Мы все сумеем исправить». Сабина затихла, тяжело перевела дыхание и срывающимся голосом сказала. «Даночка, у меня ужасная беда». Тут Дана испугалась по-настоящему. «Неужели произошло нечто такое, чего никому не удастся исправить?» «Что случилось?» — еле слышно спросила она. «Пинхас», — сказала Сабина и вновь залилась слезами. «Что с Пинхасом?» Дана повысила голос, подозревая самое страшное. «Его подозревают в убийстве!» Сабина заплакала. «Ты понимаешь, его в убийстве!» «Следователь сказал, что мы должны взять адвоката. Дана, я умоляю тебя, возьми это дело. Спаси его, Дана, пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — бормотала обескураженная Дана. Уж очень образ профессора Пинхаса Пастера не вязался с обвинением в убийстве. Будущий профессор пастер уже с первого курса факультета биологических технологий Израильского технологического института Технеон, кайфе подавал большие надежды. Заведующие всеми кафедрами старались привлечь этого строгого молодого человека с серьезным взглядом карих глаз и непокорным черным чубом к своим семинарам, надеясь, что он выберет в качестве основной специализации именно их предмет. Выбор был богат. От разработки искусственного интеллекта до генетических практик Напинхас остановился на медицинской кибернетике. Ему это казалось очень благородным — направить свой научный дар на оказание реальной помощи людям, страдающим от тяжких заболеваний. Когда Пинхас учился на третьем курсе, его статья о новом направлении вычислительной диагностики была опубликована в американском New England Journal of Medicine, перепечатана немецким Scopus, а затем научными журналами Швейцарии, Испании, Великобритании, Италии и Франции. На шестом курсе Пинхас занялся конструированием хитрого прибора, способного измерять энергетическую наполненность органов человеческого тела. По замыслу молодого ученого, его детище должно было в корне перевернуть медицину, дав возможность врачам бороться не с болезнью отдельного органа, а устранять сбои во всем организме. Весь седьмой курс Пинхас готовился к защите диплома, который должен был представить научному сообществу его разработку и стать новым словом в медицинской кибернетике. Руководителем диплома Пинхаса Пастера был отец Сабины, профессор Кауфман. Пинхас приезжал в большой дом семьи Кауфман почти ежедневно после утренних лекций. Несколько часов он работал в кабинете с профессором, потом мужчин приглашали на ужин. Так Пинхас познакомился с дочерью профессора Сабиной, которая училась на втором курсе актерского факультета. За столом Пинхас преображался, превращался из сухого аналитика в милого парня, рассказывающего смешные истории и даже поющего дуэтом с Сабиной веселые песенки. Впрочем, делал он это абсолютно автоматически, и во время рассказа и во время исполнения песен взгляд молодого ученого был устремлен в только ему ведомой дали которых человечество решало проблемы своего оздоровления с помощью идей медицинской кибернетики. Мама Сабины, властная и расчетливая хозяйка дома, с улыбкой смотрела на этот дуэт. Она уже просчитала вариант соединения легкомысленной дочери с перспективным специалистом, по словам мужа, почти гением, а значит, будущим академиком. За столом она заводила разговоры о вреде переработки для молодых организмов и о необходимости отдыхать после трудов праведных. Под молодым организмом она подразумевала Пинхаса, а под отдыхом – поход в кино, театр или бар со своей дочерью. Сначала Пинхас, погруженный в свои размышления, никак не связывал абстрактные застольные беседы с конкретной ситуацией в доме профессора Кауфмана. Как вежливый человек, он не спорил с хозяйкой, отвечал на вопросы, как именно он любит отдыхать, и даже рассказал, что в школьные годы научился управлять небольшой яхтой, но не спешил приглашать Сабину на совместный отдых. Но как-то во время исполнения дуэтом «Веселой песенки в стране, текущей молоком и медом», в которой воспевалась свежая и беззаботная дочь охотника по имени Лея, он вдруг поднял глаза, на мгновение оторвался от своих мыслей и заметил Сабину. Почему это видение, которое так долго было перед его глазами, поразило его именно в эту секунду, никому известно. Сама Сабина приписала это чудо великой магии искусства, а именно песенке, в последних строках которой говорилось, что охотник подстрелил оленя, а дочка-паренька, поразив его в самое сердце. С этого момента события развивались стремительно. Пинхас пригласил Сабину в кино, оттуда они заглянули в бар, где он и предложил ей стать его женой. После свадьбы Сабина полностью посвятила себя интересам мужа. Пинхас защитил диплом, который произвел фурор в научных кругах, и был приглашен на работу в лабораторию медицинской кибернетики Института фармакологии и токсикологии армии обороны Израиля. Оставив актерскую карьеру, Сабина занялась домом. Покупала Пинхасу его любимые отбивные, готовила их так, как любит он, возила его так и не освоившего искусство управления автомобилем вечерами в бассейн и спортивный зал. Потом родила мальчика и окончательно похоронила мечты о сцене и кинокамере. Дана, случайно узнававшая о переменах в жизни Сабины от общих знакомых и из социальных сетей, действие подруги не одобрила и искренне им удивилась. Сабина, такая целеустремленная и сильная, мечтавшая завоевать залы, города и страны, блистать на кинофестивалях, получать призы и награды, стоит у плиты, готовит фаршированную рыбу, форшмак или цимис и думает только о том, какое впечатление произведет ее Пинхас на участников очередной научной конференции. Впрочем, профессия адвоката научила Дану искать оправдания каждому человеческому поступку и не делать скоропалительных выводов. Встретившись с Сабиной, она ни словом не упомянула о своем удивлении. И именно это позволило им сохранить добрые воспоминания друг о друге и дружеские отношения на долгие годы. Дана оставила машину на парковке офиса и пешком вошла в старый город через Явские ворота. Пресекла площадь, мощеную камнем, отшлифованным за тысячи лет сотнями тысяч ботинок, сапог, туфелек, калик, сандалий и деревянных башмаков. Оставила справа от себя башню Давида, дошла до церкви Иоанна Крестителя и свернула на христианскую улицу. С минарета мечети Амара что-то призывно пел Моидзин. Дана ускорила шаг, чтобы не оказаться в толпе молящихся, миновала храм гроба Господня, перед которым, как обычно, толпились паломники, и оказалась перед мрачным зданием греко-православного патриархата Иерусалима. Обогнула его по улочке святого Франциска и вышла к самым дверям кафе «Аладдин». Дана потянула на себя резную дверцу и ощутила резкий, но одновременно и успокаивающий запах кардамона. С удовольствием втянула носом в воздух, переступила порог и сразу увидела Сабину. Подруга сидела в углу, не сводя глаз со стоящей перед ней чашки. Навстречу Дане двинулся пожилой араб в традиционной черно-белой куфии Он узнал Дану и улыбнулся, отчего его серо-желтые усы приподнялись буквой «В». «Здравствуйте, госпожа!» «Как обычно...» «Здравствуйте, Абдулла!» кивнула Дана. «Конечно, бедуинский кофе, но с лимоном». Абдулла кивнул и иронично нахмурился, будто хотел сказать, что постоянная посетительница могла и не напоминать о своих пристрастиях. «А что пьет эта дама?» Дана кивнула на Сабину. «Чай масала!» Абдулла сделал приветственный жест и вернулся за стойку. Дана пошла к Сабине, отмечая про себя, что у подруги красные глаза. Сабина явно была в какой-то прострации. Во всяком случае, она подняла глаза на Дану только тогда, когда та подошла вплотную к столику. Сабина не произнесла ни слова. Ее подбородок задрожал, и по щекам побежали две слезинки. «Прекращаем плакать», — жестко и даже грубовато сказала Дана вместо приветствия. Она согласилась защищать Пинхаса, значит, не потерпит пустой болтовни, глупых слез и бессмысленных причитаний. «Только разговоры по делу», — и рассказа о том, что произошло. Сабина по тону подруги ощутила ее настроение и мгновенно перестала плакать. «Хорошо», — закивала она, шмыгая носом и прикладывая к красным глазам белоснежный шелковый платочек. Сабина погладила дано по пальцам, но, заметив, что это проявление нежности заставило подругу нахмуриться, отдернула руку и села ровно. «Я сейчас закажу тебе кофе с лимоном», — сказала она ровным и почти спокойным тоном. Надеюсь, твои вкусы не изменились?» Дана не выдержала и улыбнулась. «Я уже заказала. Конечно, мои вкусы не изменились». Кофе с лимоном она пристрастилась на первом курсе университета, когда перед экзаменами ночами напролет штудировала учебники по экономическому, будь оно неладно праву. Глаза слепались, замысловатые юридические формулировки договоров о кооперации и законов о банкротстве не доходили до сознания. Дана залезла под холодный душ, Но он не помог. Она решила сварить себе кофе. Такой крепкий, какой только сможет. Всыпала в джезву две полных ложки чудно пахнущего бразильского порошка, подумала и добавила еще три. Довела до кипения, сняла, пригубила и поняла, что не сможет сделать больше ни одного глотка. Напиток был до того горьким, что перехватило дыхание. Дана прополоскала рот водой и уставилась на сваренный кофе. Что с ним делать? «Вылить и варить еще раз? Значит, ждать, пока закипит вода, стоять у плиты? Жалко времени». Она обвела глазами кухню, заметила половинку лимона и в отчаянии выдавила его в чашку. Пригубила и поняла, что нашла напиток мечты. Кислота лимона не только погасила горечь кофе, но и прогнала сон, просветлила мозг, придав ему силы для овладения знаниями о правах потребителей на приобретение безопасных и качественных товаров. С тех пор кофе Дана пила только с лимоном, овладев всеми секретами приготовления этого напитка. От кофе по-римски, обычный эспрессо с долькой лимона, до сложного сицилийского напитка с лимонным соком и натертой цедрой. Дана села за столик, кивнула Абдуле, который поставил перед ней чашку с плавающей поверх кофе натертой лимонной цедрой и взяла подругу за руку. «Успокойся, сосредоточься» и расскажи мне обо всем, что произошло. Спокойно и без слез. Сабина часто закивала и заторопилась. «Хорошо, хорошо. Я постараюсь. Я постараюсь спокойно. Я сейчас, сейчас все расскажу. Мы с Пинхасом решили пойти в кино, посмотреть прекрасную даму мистера Крауна». «А, Рикаффин?» — кивнула Дана. «Классный фильм. Мы давно хотели его посмотреть». Сабина приложила платочек к носу. Но у Пинхаса не получалось выбраться, а позавчера у него был выходной, и мы пошли в Синемакс на дневной сеанс. Сабина рассказывала о том, что произошло в зале кинотеатра, а Дана слушала, привычно отделяя эмоции от реальных событий, анализируя и сопоставляя факты, и пытаясь понять, насколько честен собеседник и что произошло на самом деле. По мере рассказа Сабины в ней крепло возмущение. Как можно в этом убийстве обвинять Пинхаса Пастера? Нет, Дана вовсе не считала, что человек с умными глазами и добрым сердцем не может быть убийцей. В своей адвокатской практике она сталкивалась со многими демонами, в том числе и в обличии ангелов. Но Пинхас Пастер никогда не совершил бы такого глупого и нелепого преступления. Стрелять в зале кинотеатра, рискуя быть замеченным многими людьми? Нет, если профессор Пастер когда-нибудь пойдет на преступление, оно будет умным хитрым и продуманным до мельчайших деталей. Он взвесит каждый шаг, спланирует каждое действие, проявит осторожность везде, где только возможно. А выстрел в зале кинотеатра? Нет, это не для него. Здесь действовал человек с железными нервами, абсолютно уверенный в своих силах и возможностях. И к тому же вынужденный какими-то обстоятельствами стрелять именно в эту минуту именно в этом месте. Вряд ли у Пинхаса Пастера были такие обстоятельства. Хотя все это ей предстоит проверить. Наконец Сабина закончила свой рассказ и подняла на Дану глаза полные надежды и томительного ожидания. Дана улыбнулась, обняла подругу и чмокнула в щеку. «И из-за этого ты ревела? Господи, какая ерунда!» Губы Сабины сами собой растянулись в счастливой улыбки. Такой реакции от подруги она явно не ожидала. Ты думаешь, ерунда? Ну, все-таки ведь Пинхас никого не убивал. Ты же понимаешь? Конечно, понимаю. И ничего у следствия нет против твоего Пинхаса, кроме догадок и предположений. Причем довольно нелепых. А с этим мы справимся. Кстати, кто вел допрос? Сабина напряглась, пытаясь вспомнить фамилию следователя. На ее лбу четко обозначилась глубокая морщина. Пинхас назвал мне его фамилию, а я забыла. «Позвонить Пинхасу?» «Не стоит. Я все сама выясню «А где был допрос?» «В штабе Иерусалимского округа, в русском подворье». У Даны вдруг мелькнула догадка. «Ты случайно к Габриэлю не звонила?» «Твоему бывшему?» «Испугалась Сабина». «Нет. А что? Думаешь, надо позвонить?» «Нет, конечно». Дана успокоилась. «Тебе теперь вообще ничего не надо делать. Все, что надо, я сделаю сама». Ни с кем не беседуй на эту тему. Никому ничего не рассказывай. И вообще постарайся как можно меньше встречаться с людьми в эти дни. Договорились? Конечно. Сабина закивала, и вдруг в ее глазах вновь мелькнула тревога. «Даночка, если Габриэль ведет это дело, вдруг он решит тебе мстить? И отыграется на моем муже?» Дана засмеялась и прижалась щекой к щеке подруги. «Ну что ты, дорогая? Габриэль, конечно, страшенная зануда, но он хороший полицейский. Он ни на ком не будет отыгрываться. Да и мстить мне ему не за что. Не волнуйся. В любом случае, я во всем разберусь». В принципе, Сабина права. Разведенные супруги должны относиться друг к другу именно так. Мстить, отыгрываться, делать гадости. Но только не они с Габриэлем. Разводясь о ней, продумали все. И все обсудили. От того, как объяснить свои действия дочери, до финансовых вопросов. Позаботились, чтобы их будущие отношение определял здравый смысл, а не эмоции. Рассказывая об этом маме, Дана гордо заявила. «Так должны поступать все нормальные цивилизованные люди». Впрочем, на маму эти слова не произвели впечатление. «Нормальные цивилизованные люди не должны разводиться», безапелляционно заявила она и, пресекая попытку Даны возразить, добавила. Такие люди должны лучше продумывать свои решения и уметь подстраиваться под человека, с которым связали жизнь и родили ребенка». Вспомнив об этом разговоре, Дана расстроилась, отодвинула недопитый кофе и поднялась из-за столика. «Пошли ко мне. Подпишешь кое-какие документы и начнем работать». «Ты думаешь, все будет хорошо?» Сабина схватилась за кошелек и сделала знак официанту. «Ты думаешь, Пинхаса не посадят?» «Не посадят». «Никто твоего Пинхаса не посадит. Во всяком случае, за это убийство».